Глава 24 Его святейшество Альп упивался собственной силой. Вся эта операция была от начала до конца спланирована им. На ее реализацию потребовалось без малого сто лет. Но что значит век для существа практически бессмертного? Пыль под ногами. Зато этого времени хватило, чтобы изучить часть высших заклинаний крови и преобразовать их под использование благодати рассвета. Принцип «разделяй и властвуй» никто не отменял. За сто лет до описываемых событий. Резиденция Ордена Рассвета, Ирликия. Встреча представителей враждующих орденов происходила на территории Великой Пустыни. Золотой песок, переносимый ветрами из одной аномалии в другую, сдерживал орденцев, снижая их способности к магии. Маги крови здесь также становились слабее, ведь рассчитывать могли исключительно на собственную кровь. На многие дни перехода отсюда не было ни единой живой души. Безжизненные земли, бывшие некогда Великой Империей Аспидов, а нынче укрытые песками, стали идеальным местом для переговоров. Два врага избегали смотреть друг на друга, разглядывая звездное небо над головой. В дневное время встреча просто не смогла бы состояться, ведь днем температура в Великой Пустыне позволяла жарить мясо на песке. «Признаться, заинтригован вашим приглашением», — начал разговор Альп. «За последние полсотни лет вы единственный маг крови, вышедший на связь с Орденом Рассвета. Считаете, что я несколько не согласен с официальной позицией в отношении Трайвда Пожал плечами незнакомец валом Балахони. «Он сам виноват. Нужно было улетать, когда была возможность. Остальные последствия лишь стали результатом его необдуманного и откровенно глупого поступка». «И что же вы хотите от Ордена?» Хочу получить себе неприкосновенность в грядущей войне. И чем же нам будет интересна эта сделка? Вы уничтожите конкурента на своих землях и познаете новое направление магии». Конечно же, Альп согласился. За тысячелетия противостояния ни один из магов крови не пошел на предательство своих. Упускать такой шанс было глупо. Его святейшество не было глупцом, Осведомители уже донесли ему о резне в кочеве пустынников и открывшейся охоте на сбрендившего своими же. Правда, пришлось извратиться, чтобы все выглядело натурально, и предатель не только выжил, но и даже спас какое-то количество послушников, чтобы их цеховая клятва не уничтожила отступника. И вот теперь, глядя в глаза перерожденному Кровавому, Альп с удовлетворением отметил на его змеиной морде удивление. «Не ожидал!» Мне тоже доступны ваши техники. Щит крови с вкраплениями магии рассвета стал финальной точкой апогеем боевого аркана, созданного уже после смерти кровавого. Копье создавалось за счет половины емкости благодати каждого воина легиона, причем расчет велся математически на точное количество источников 4400 бойцов, ни больше и не меньше. Поэтому из воинов, избранных для отвлекающего маневра, заранее выкачали всю благодать и лишь потом отправили на верную смерть. Вторая половина благодати использовалась для поддержания техники во времени. Нельзя было допустить падения мощности копья, ведь новое создать и удержать не вышло бы. Нет, теоретически это было возможно, но знала такой возможности лишь Альп, и для этого пришлось бы работать с алтарями напрямую, а не через переходники. Рисковать же подобным образом он не хотел. Слишком заманчива вечная жизнь. В крайнем случае можно было выкачать в ноль паладинов, но самому становиться источником для Аркана его святейшества не собирался. Отбиваясь от выпущенных серий заклинаний Кровавого, Альп с удовлетворением отметил, что не зря учился у отступника. Четыре из пяти заклинаний были ему нипочем. Это же какая экономия на благодати — защищаться от врага его же оружием. А ведь Кровавый еще не знает, какой его ждет сюрприз внутри блондинки — От этих мыслей его святейшество почувствовал возбуждение. Осталось совсем чуть-чуть, и посмертное проклятие спадет. Разглядывая противника, Альп с удивлением отметил для себя, что старая рана от предательства никуда не делась. Сейчас этот ублюдок был удивительно похож на свою мать. Светящиеся алым глаза, обсидиановая чушуя. Только крыльев не хватало. Выродок, одним словом, каким-то образом не раскрывший свой звериный потенциал в прошлой жизни — и вдруг столь явно проявивший наследственность после смерти. копье формировалось за спиной у кровавого, но внезапно женский крик заставил змея обернуться и принять удар, нацеленный прямо в сердце. Высший боевой аркан с хрустом проломил чешую и с хлюпающим звуком глубоко погрузился в тело твари. Его святейшество испытал ни с чем не сравнимое удовольствие от увиденного и услышанного. Он не мог оторвать взгляда от поверженного врага, из спины которого торчал розовый наконечник благодатного копья. Секунду ничего не происходило, а затем долину потряс громогласный рев. Вот только это не был рев боли, а рев ярости. Земля под ногами завибрировала, будто как и сто лет назад дюжина легионов разом выпустила собственную ярость, сотрясая мир. В воздух поднялось крошево благодати, рассыпанное для повышения магического фона бойцов Ордена. От копья к каждому воину протянулась серебристая паутина привязки, через которую поддерживалась энергетическая структура аркана. А Затем паутина окрасилась в розовый, наливаясь благодатью. Все верно. Сейчас мы тебя, ублюдка, накачаем благодатью по самую маковку и выжжем твою нечистую магию». Паутина дрогнула, пропуская через себя волны благодати. Струны рассвета звенели, самопроизвольно издавая мелодию гимна. «Боги». «Неужели вы действительно существуете и помогаете мне?» С удивлением распознал Альп еще один высший боевой аркан. Он, конечно, сжирал почти столько же благодати, как и Копье, но гарантированно должен был добить кровавого. Момент, когда воины начали падать на колени один за другим, Альп не заметил. А все потому, что Копье внутри змея принялось распадаться. Сильнейшее оружие Легиона Рассвета впитывалось в тело твари, заставляя ту сиять благодатью, словно некое божество. Между чешуйками змея пробивался розовый свет. Более того, паутина привязки копья продолжала опустошать воинов Легиона. «Ты хотел, чтобы я нес свет веры!» — прогрохотал звериный рык над долиной. «И твоя мечта сбылась!» Но ну же, почему он не падает замертво? Почему его магия крови не сопротивляется?» Альп все сильнее хмурился. Если в прошлой жизни он еще лелеял надежду заполучить себе верного паладина из кровавого, то теперь хотел лишь его смерти. Он не нужен был ему живым. Его жизнь означала жизнь проклятия, а Альб хотел свободы и мести. Вспышка розового света на мгновение ослепила его святейшество, а в следующий миг он ощутил, как в горло входит шип змеиного хвоста.